Глава 9. Стихийные маги, как правило, являются отражением своей стихии. Маги Земли, например, неторопливы и основательны. Маги воздуха переменчивы. Маги огня вспыльчивы. А темные маги огня еще и крайне агрессивны. «О, ну вот теперь все в пределах нормы», — заявила я, войдя в кабинет ректора. На начальственном ковре с невозмутимым видом стоял Маверик, наш темный огненный маг. Его в свое время добрые односельчане чуть на вилы не подняли, когда поняли, что сын кузнеца разжигает в горне кузне чёрное пламя. Так что любви к людям он не испытывал от слова совсем. «Мортон!» — рявкнул ректор. «Да», — невинно хлопнула глазками. Ректора не проняло. «У вас в академии в пределах нормы устраивать мордобой!» Вкратчиво поинтересовался господин Вилар. И тут я заметила причину моего визита. Причина была не менее внушительных габаритов, чем «Маверик», но изрядно потрёпана. Форменный пиджак подран на рукаве. На левом глазу наливается очаровательный фингал. Нос разбит, а может, даже поломан. Хм. В зависимости от того, был ли он кривым до знакомства с пудовыми кулачищами бывшего кузнеца. «Наверняка этому есть разумное объяснение», сказала я, выразительно посмотрев на Маверика. «Никаких разумных объяснений не существует для банального физического насилия. Хотите выяснить отношения?» «Магии на арене под присмотром квалифицированного персонала!» Молчавший до этого момента Маверик, Отмир и равнодушно сообщил. «Магии! Я его убью!» «Это угроза?» — прищурился господин Вилар. Маверик продолжил изучать ландшафт за окном, и пришлось мне нехотя пояснять. «Да какая же тут угроза? Констатация факта! Вы же не думаете, что сюда слабосилки приехали защищать вашу академию?» Ректор нехорошо так прищурился а я, пользуясь его молчанием, решила все же прояснить ситуацию. «Большое М. Э. За что ты ему накостылял?» «За поганные слова», — спокойно ответил бывший кузнец. «Че ж поганый, чистая правда!» — огрызнулся потерпевший, но замолк, поймав взгляд Такселя. «Ну ты поразвернуть ей как-то ответим? Маверик вздохнул и, продолжая рассматривать зелень за окном, соизволил внести ясность. «Местные считают, что инквизиция схалтурила» раз мы остались живы и дожили до настоящего возраста. Этот больше всех горланил, что нас надо добить, раз уж мы посмели заявиться сюда. Пауза. Джастин!» Хан тяжелым взором посмотрел на потерпевшего. «Это правда?» Парень неопределенно повел плечом, и я не выдержала. Так обидно стало за всех нас и за Маверика. «Трус!» Глаза у помятого светлого нехорошо вспыхнули, и он даже, кажется, хотел то ли сказать, то ли сделать что-то, но ректор стукнул по столу ладонью. Все вздрогнули. «Значит так», — окинул он нас тяжелым взглядом. «Студент Вилфорд». Маврик посмотрел на ректора. «Первое и последнее устное». Кузнец нехорошо прищурился, но промолчал. «Студент Ковард. Месяц исправительных работ». «За что?» — взвился парень. «За несоответствие», — отрезал ректор. «Студентка Мортон». «А я-то что?» «Вот именно, что ничего». «Проведите разъяснительную работу со своими, иначе я вынужден буду ведомить вашего ректора о вашем безобразном поведении». Вот тут уже мы с Мавриком синхронно скривились. Если светлый ректор нажалуется, то уже темный прикопает где-нибудь в горах. И до выяснения деталей не снизойдет. «Между прочим, у меня тоже есть кое-какие вопросы». Начала обижена я, намереваясь наябничать на бардак в расписании, но Аксель меня перебил которые я с удовольствием помогу тебе решить, не тратя время господина Вилара». А потом сцапал за локоть и почти что выволок из кабинета. «Нет, ну что это за безобразие? Почему светлые такие же наглые, как и темные?»